Я открыл глаза и почувствовал, как чьи-то губы впились в мои. Но ночной мрак и кошмар не позволили сразу сообразить, что происходит. Я рефлекторно ответил на поцелуй и притянул девушку. «Стоп!» «Какую девушку?» Я моментально отпрянул и увидел перед собой сестренку. «А яна?» «Прости, братик», — она испуганно на меня смотрела. «Но ты стонал и звал маму во сне. Я пыталась тебя растолкать, но ничего не вышло, вот поэтому и...» «Ладно». Я откинулся на подушку. Так, с к ночным приключениям прибавилось еще одно. Интересно, на этом они прекратятся? Изаму, что с тобой происходит? Сестренка подвинулась ко мне. Такого раньше не было? Не знаю, честно ответил я. Все эти дни просто одно сплошное безумие. Все так быстро закружилось, что в голове сумбура. мне надо собраться с мыслями, ведь на кону наша работа. Так может, поделишься со мной? а Яна прилегла рядом с любопытством, смотря на меня. Ну же, братик, не бойся, расскажи все, что накипело. Взамен я поделюсь с тобой своими мыслями. Ты же хотел их узнать. Зараза! Вот что она со мной делает? Хорошо. Я прикрыл глаза и набрал полную грудь воздуха. А потом почти на одном дыхании выпалил все, что со мной произошло. Начиная с того момента, как меня раскрыла АОИ и заканчивая безумной ночью с директрисой сестренка спокойно слушала и только ехидная улыбка на ее лице появлялась все чаще и чаще о боги братишка рассмеялась она под конец рассказа и перевернулась на спину да ты получается просто зверь в постели или где то приврал нет смущенно пробормотал я это все действие пилюли кстати насчет этого она вновь посмотрела на меня но уже более серьезно ты же не собираешься лезть к этой стерви чтобы узнать правду про лотос? Нет, — покачал головой. Это слишком рискованно и глупо, я же не дурак. Что правда, то правда, — снова засмеялась Аяна, уткнувшись взглядом в потолок. И что думаешь о Каоре? А что они думать? Ну как же, она ведь призналась в своих чувствах. И сказала, что не до конца в них разобралась. Серьезно? Хлопнула меня по животу. Она сказала прямо, а потом начала отнекиваться. Неужто непонятно? — Нет. Ваши намеки тоньше, чем лед в Сахаре. — Ну да, конечно, — протянула сестренка. А вам только и надо, что прямой разговор? — Почему нет? Если хочешь что-то сказать, то скажи. Почему обязательно надо юлить и не договаривать? Мы ведь все люди. Если надо, поймём. — Все-все, да не все, — пробормотала та. — Думаешь, почему у меня никого нет? Интересно, почему же? — Все просто. Не нашла понимающего перевернулась ко мне и нежно погладила по щеке к примеру такого как ты а яна не надо слов и заму лишь дела характеризуют человека и ты показал себя с лучшей стороны но я не успел закончить так как снизу послышался звон бьющегося стекла а следом за этим мужской крик отец воскликнул я и вскочил с кровати а яна будь здесь и не выходи с этими словами схватил Деревянную швабру, что так удачно оказалось под рукой и метнулся в коридор. Прокрался к лестнице. Вновь послышался какой-то шум, а потом все затихло. Я осторожно спустился на первый этаж, где на полу валялись осколки разбитой вазы. Папа! бросился к отцу, что лежал на ковре лицом вниз, а рядом лужа крови. Папа! Отойди! Ко мне подскочила Айяна, которая явно не сиделась наверху. Она осторожно перевернула отца и посмотрела ему в лицо. Тот дышал, но тяжело. «Жить будет, просто его оглушили. Вызови скорую, хотя нет, я сама». С этими словами девушка бросилась к телефону, а я встал со шваброй и осмотрел зал. Судя по всему, некто пробрался в дом через широкое окно. Оно оказалось распахнутым настежь и прохладный ветер колыхал занавески. Наверное, мы спугнули грабителей, и они снова выскользнули через окно. «Я вызвала скорую полицию», — Сестренка подошла сзади. и «Изаму, ты в порядке?» «Нет», – процедил я сквозь зубы. «На нас снова напали, и это уже не похоже на совпадение».